«Никита, Лена, это праздник. Слушай, — сказал Никита, чуть поколебавшись, соображая, как лучше сказать, и сказал, как есть. А вот про твоего отца. Правда, что, что его заказали, и с тех пор он не выходит из экселленс?» Лена сделала едва уловимое движение глазами, которое можно было трактовать как «что за бредятина», так и «а сам, что ли, не знаешь?» «До этого, можно подумать, он много выходил», — сказала она. «Я просто слышал, что они с этим, вторым никелевым чертом, парамсили из-за очередной миссии вроде. И в него уже стреляли, да? В ногу попали». Лена пожала плечами. «Ну и что? Экселленс. Ну да. Но он мне не докладывал, почему туда перебрался. А ты до чего интересуешься? Хочешь просить у него мои руки?» Лена расхохоталась. Она отбросила одеяло и вскочила на кровати, сделала несколько танцевальных движений, спрыгнула на пол и голой прошлась по комнате на мысках. Никита провожал ее восхищенным взглядом. «Ничего ведь так», — сказала Лена, глядя на свое отражение в огромном ростовом зеркале и поворачивая голову то так, то эдак. Никита хотел сказать, что ничего себе ничего, и что он готов отдать ментам паспорт, чтобы продолжать смотреть, а за постоянную подписку... Но издал только восторженный всхлип. То-то сообщила Лена. «Ладно, собирайся. Нам сейчас ехать». «Куда?» «Места тебе покажу. А я и Кэптон...» На сей раз она вела аккуратно. Включила музыку, какие-то танцы судного дня. Покачивалась в такт, даже тихонько подпевала. «Это что такое?» — спросил Никита. «Не слышал раньше. Это мое, сорян. Я музыкой не делюсь». Он не понял, шутит она или нет. Остановились на Калинина в каких-то развалинах из зомби-хоррора. Никита и забыл, что здесь будто специальная ничейная земля. Полигон постапокалипсиса. За бесконечным зеленым забором в квадратик забор повыше. Из ржавых гофрированных листов, в которых кто-то прогрыз ядовитые дыры. То тут, то там проломы, кое-как заложенные битым кирпичом. От земли поднимаются серые облака колючей проволоки. Слева грязный щит-автомойка, от греха подальше закрывающий самозаведение заведение, рассыпающуюся двухэтажку с заколоченными окнами. Справа два остова старых разворованных японок. «С твоей машиной мы здесь смотримся нарядно», — заметил Никита. Лена хмыкнула. «Сейчас спрячемся». Она прошла мимо обглоданных автомобилей и оказалась около заплатки из шифера в гофрированной стене. Согнулась, отодвинула лист, чем-то поскребла, надавила обеими руками. Ворота толкни. Никита заозирался, силясь понять, какие ворота она имеет в виду. Слева от крюка. Крюк, непонятно зачем, воткнутый в стену, действительно имелся. Ржавой клешней он смотрел вверх и напоминал памятник отрубленной руки известного капитана. А то, что памятник этот оказался на задворках заповеднейших ебеней, так это как раз норм. Такой у нас Неверленд. У нас кругом Неверленд. Поводив рукой по металлу вокруг крюка, Никита нащупал край металлического листа, дернул и внезапно открыл заслонку. Двухдверный лаз был высотой метров полтора. Нужно было согнуться, чтобы протиснуться. Никита так и сделал. «Но машина сюда не пролезет», — предупредил он. «Понятное дело», — отозвалась Лена, «большие ворота изнутри открываются». «Действительно». Никита закрепил одну из больших створок, а как закрепить вторую, не сообразил. И просто держал ее руками. Лена заехала прямо в темноту. «Можешь заходить», — сказал голос Ружинской из непонятно чего внутри гофрированной пещеры. Никита вернул створки на место. Он задумался о том, почему это он заранее не спросил Лену, куда именно они направляются. Так-то меньше всего можно было ожидать, что дочь олигарха захочет шариться по каким-то заброшенным стройкам. Разве что это компенсация. Босоногое детство, которому не случилось быть босоногим? Дверь закрой на засов распорядилась Ружинская откуда-то сбоку. Не видно же ни черта. Он потыркался, но так и не нашел, за что хвататься. Лена закрыла сама. Что-то звякнуло и покатилось. Никита остановился, опасаясь переломать ноги. Наконец зажегся свет, вылепив далеко впереди новую комнату. «На свет иди, аккуратно по возможности», опять неизвестно из какой точки, сказал Ленин голос. До света оказалось аж 23 шага. Ого! Никита протиснулся в освещенное пространство. Он сощурил глаза и даже прикрыл их рукой. Это что еще такое, совершенно сокрушенное открывшимся видом, спросил он. Репетиционная база, с гордой усмешкой ответила Ружинская. Больше всего внутренности гофрированной пещеры напоминали постапокалиптическую сокровищницу, куда дети новых темных веков натащили артефакты древних. Тут и там стояли столы и верстаки, загроможденные компьютерными мониторами, инструментами, разным строительным барахлом, гвоздями в банках, мотками проволоки, контейнерами с внутренностями каких-то мертвых механизмов. И все это намекало на то, что на виду находится совсем крошечная часть накопленных ценностей. По стенам были развешаны полотнища, похожие на побывавшие в бою знамена во многих местах разорванные или продырявленные, но от этого только сильнее дышащие вызовом. На одном была изображена голубая матрешка, по которой, как по заиндевевшему стеклу, проступали морозные граффити, патронтаж, винтовка и маска Гая Фокса. Поверх красным было набрано режим повышенной готовности. На другом стилизованы мужская, кроссовок, брюки и женская, туфля, юбка, Ноги попирали синюю медвежью шкуру. Слоган сообщал: Комитет охраны от жуликов и скотов. Третий был дополненным гербом Красноярском. Традиционный лев с лопатой снимал чехол со своего орудия труда, и оно оказывалось вилами. Надпись сообщала: Ты живешь под каблуком, у них твой город под подошвой. Ни хрена себе, сказал обалдевший Никита. И что это ты тут репетируешь? «Догадайся», — хмыкнула Ружинская. Она села на край одного из столов и, не глядя, подняла с него некую штуковину, подбросила пару раз на ладони и перекинула Никите. Тот чудом поймал. Штуковина была не то чтобы тяжелой, но увесистой семиконечной звездой, стилизованной под значок шерифа. На внешней стороне имелись большие буквы воевода, и поменьше — Красноярск, Сибирь, а еще орнаменты снежинок. То есть город теперь в надежных руках? «Скажи, давно пора?» — отозвалась Ружинская. «Ну вот теперь и ты с нами. С кем с вами? Ну ты же говорил, дело комитета — это дело против меня». Говорил. «И разные другие борцы что-то там говорили?» Говорили. «Ну вот, — сказала Лена, — а пока вы говорите, мы уже живем так, будто дело комитета — это дело против нас, а мы против него». Никита ошалело посмотрел на дочь олигарха. Он сразу сообразил, что от Лены можно ожидать многого, но он думал скорее о разных взбалмошных выходках, богатых чудачествах, может, частном самолете там для полета на плато Путарана, А тут... «Как это все вяжется», — сказал он, продолжая оглядывать окрестности. «В смысле?» — прищурилась Лена. «Ну, в смысле, твой отец, главгерой краевого ядра, у вас частный поселок, бодигарды. А у тебя, папенька, кто?» «Инженерно-электрохимическом?» «И ты с ним там электрохимичишь?» Никита сообразил, что сказал не тот. «Да нет, Лен, — попробовал отскочить он. Просто такой поворот неожиданный, твист, как в «Игре престолов», когда хода оказывается. «Так электрохимичишь или нет?» — настаивала Ружинская. «Ну нет, и ты нет, я понимаю». «Схуя ли ты что-то понимаешь?» — зло отозвалась Лена. «У тебя папенька, может, сидит в совете директоров нашего ебаного цирка?» «Водит тебя на поводочке со сторожами? Или следит, чтобы ты, сука, не бросил тень на его, сука, деловую репутацию?» «Репутацию!» Ружинская схватила со стола и метнула в сторону мишени для дартса кусачки. Они не долетели. «А твои ебанистические друзья плюют твоему папеньке в рожу?» «Не, Лен, слушай, так схуя ты понимаешь?» Никита развел руками. «Нехер присваивать дело комитета, понял? Искулить хватит!» Они хотят, чтобы был комитет. Значит, у них не по приколу будет комитет. Никита понял. Он еще раз обвел взглядом репетиционную базу. Хотел спросить, а ты не боишься, но вовремя прикусил язык. Вот почему я сразу пробоишься, обругал он себя. Мне теперь нужно где-нибудь расписаться, сам не зная в шутку или нет, поинтересовался он. Ага, поддержала его Ружинская, можешь в любом месте. На стене вон там, например. Все же обиделась. Слушай, просто неожиданно Ружинская соскочила со стола и урулила куда-то в дебри своей алибабовой пещеры. Было слышно цоканье ее гриндерсов по металлу. Похоже, Лена куда-то спустилась. В подвал. Ну да, в таком месте обязательно должен быть подвал. А там стоит пулемет. И миномет. И висят крылья Бэтмена. Никита посмотрел на телефон. Связи не было. Понятно, эти стены бьют сигнал». Побивают. С таким расчетом пойди и выбирали это место. Перебирая руками по стене, он отправился вслед за Леной. Не сразу, но нашел лестницу вниз. Здесь света уже было заметно больше, будто из подвала стреляли сразу несколько прожекторов. Спустился и оказался в совсем другом пространстве. Вместо мастерской безумного Макса – кабинет Дамблдора. Вместо верстаков – стол на гнутых ножках. Хлам заменяют аккуратно разложенные, расставленные штуковины. Впрочем, совершенно непонятные. Что вот это за сетчатая, вытянутая хрень, например. На стенах портреты членов комитета, похожие на фото с доски. Лучшие выпускники нашей школы. Все цветные, а Даша Лапина почему-то черно-белая. Скорее всего, просто не нашли в сети приличного качества, но смотрится эта скорбная виньетка неприятно. У Никиты даже закралась мысль, что Лена, может быть, что-то знает. Не дай бог, конечно. Ружинская, для которой это место было похоже рабочим кабинетом, сидела около стола и собирала цепи скрепок. «Бумагу возьми из стола», — скомандовала она. Никита подошел и обнаружил несколько заготовленных чистых листов. «Пиши. Я, Назаров Никита. Ты кто по отчеству?» «Павлович». «Никита Павлович разделяю ценности Комитета охраны мира. Он же КОМ». А что у вас за ценности, поинтересовался Никита. Ценности такие, господь жги, Лена довольно сощурилась. А если чуть более развернуто? Россия без чекистского террора и нанотехнологий. Нанотехнологий? А ты разве не заметил, пояснила Лена, что как только у нас где-то начинаются нанотехнологии, значит опять воровство, проеб полимеров, садомия. В плохом смысле. Поэтому, когда мы придем к власти, мы это все запретим законодательно. Прямо к власти, конечно, но сначала придется ошкурить прокурорских, чтобы не успели больше никого сожрать. Так ты подписываешь или нет? Можешь, кстати, устав почитать, он в соседнем ящике. Никита открыл ящик и обнаружил в нем общую тетрадь в потертой и мятой коричневой обложке. На первой странице значилось «Комитет охраны МИМОС», и был нарисован сиреневый цветочек. «МИМОС? МИМОС!» «Неотделимые принципы», — прочитал Никита и хмыкнул, — «Комитет охраны МИМОС», — даля комитет, — «считает основой своего существования защиту граждан страны от произвола властной бюрократии и, в кавычках, правоохранительной преступности. Члены комитета разделяют его уставные положения». Пункт 1.1. «Права и свободы человека — неумоляемая ценность, принадлежащая ему от рождения». Соблюдение и защита прав и свобод человека – обязанность государства. Несоблюдение прав и свобод человека государством – государственное преступление. Пункт 1.2. Государственные институты не могут издавать законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека. Принявшие такие законы органы сами оказываются вне закона. Пункт 2.1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова – Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. Никита листал дальше. Свобода совести, запрет цензуры, право на объединение, право на мирные собрания, право на вооруженную защиту. «Каждый, кто приходит, дописывает свой пункт», пояснила Ружинская. «И ты напишешь. Но можешь пока подумать». «Русская правда», прокомментировал Никита. «Читала неодобрительно, отозвалась Лена» парламентскую республику нафиг. А ты будешь диктатором? Я? Я и так доктор кто в этом пиздеце? Никита фыркнул. Смешно. А то. Они время смеяться, заметила Ружинская. Вот закончится война, тогда все боржутся. Шучу. Вице-губернатор стоял на маленькой деревянной стремянке и что-то искал в большом книжном шкафу. «Здравствуйте!» — звонко сказал Никита от порога и, чуть подумав, добавил «Николай Григорьевич». Николай Григорьевич обернулся, улыбнулся, кивнул, сделал рукой что-то вроде «Извини, вот приходится». «Привет!» — сказал он, выдвинувшись навстречу Никите. «Спасибо, что пришел». Это было произнесено с такой интонацией, будто в конце подразумевалось еще «Навестил старика». Но Николай Григорьевич его по-родственному опустил. «Вот ищу книжку одну прежнюю. Хотел дать тебе почитать», — пояснил он свои упражнения на стремянке. Никита сделал заинтересованное лицо. «Там хорошо все было про край, про природу, про все, как здесь устроено», — Николай Григорьевич сам себе кивнул. «Тебе пригодится. Найду еще». Вице-губер по строительству, невысокий сухонький человек-пиджак с ежиком седых волос и бородкой-клинышком, больше всего походил на профессора из советских фантастических романов — Который Никита показалось какой-то неочевидной прихоти, читал лет в 12-13. Казалось, Николай Григорьевич прямо сейчас порывисто укажет место за столом, сам очутится напротив и, устремив взгляд в грядущее, спросит что-нибудь вроде «Коллега, что вы думаете о перспективах вечного хлеба?» Вместо этого неуловимым движением Николай Григорьевич цапнул Никиту под руку и потянул лучшего дебютанта на прогулку по кабинету как будто дело происходило, например, в сосновой роще в приятную солнечную погоду, а Никита и Николай Григорьевич были старыми добрыми конфидентами. Разгуляться, впрочем, и вправду было где. Шкафы из кедра шелестели высоко над головами. Чучело рыб под стеклянными колпаками проплывали то тут, то там, а в глубине кабинетной чаще, среди редких минералов, блескучего оружия и золоченных статуэток – кирпичик, касочка, гвоздик. Бил фонтан, уменьшенная копия того, что сопровождает памятник строителю на улице весны. Из черного куба, на заковыристой, будто склеенной из шахматных фигур разного достоинства, подставки, вылетали сопливые струйки, а на эту недоработку взирал серьезный дядя, с похожим на знак пик мастерком в руке и, непохожим, решительно ни на что молотком в кармане штанов. Было не до конца понятно, дядя, ростом как раз Николая Григорьевича, видит в «Черном кубе» возможность дальнейшего приложения усилий или, наоборот, конечный продукт – предмет для строительной гордости. Вот у этого фонтана Николай Григорьевич, чуть понизив голос, осведомился. «Мне Селиванов говорит, ты мостом интересуешься?» «Есть такое», тоже перейдя на заговорческую громкость, сообщил Никита. «И как тебе?» – спросил вице-губер, хитро улыбнувшись и как бы приглашая сказать все не таясь, мол, «Ну вот, здесь можно, давай!» «Много вопросов», – дипломатично пояснил Никита. «Ну так задавай!» Они обогнули фонтан и пустились в обратную дорогу к вице-губернаторскому столу. «Почему юрлицо зарегистрировано в маленьком закрытом городе Красноярского края? Проект же глобальный?» «Ну, — махнул рукой Николай Григорьевич, — там же налогообложение, выгоднее так». «Угу», — согласился Никита. «А финансирование почему краевое и даже иногда местное, вот из этой закрытой девятки в том числе, почему не федеральное?» «Да кто же тебе сразу федеральное-то это — оскалился Николай Григорьевич. «Федеральное, знаешь, еще заслужить надо. Вот попрыгаем, побарахтаемся, жопками в полынье поплаваем, тогда, может, и подкинут чего. Для того и работаем». «Слушайте, ну вот в Казани он нашел чем сравнивать. Еще Чечню вспомни». Никита остановился около саркофага письменного стола. Каменные панели в золотых рамках, фигурки горцующих лошадей по краям, письменный прибор из самоцветов, к которому, похоже, никогда не притрагивались. Известно, что Николай Григорьевич письма-документы диктует секретарши. «Ну хорошо. Мне тут показали список акционеров». «Кому это жить надоело?» — очень доброжелательно улыбнулся Николай Григорьевич. Никита улыбнулся в ответ. Он кое-что знал о профессоре. Например, что деньги на курируемое им строительство ТЭЦ пропадали дважды, что остатки старого центра города, купеческие усадьбы XIX века, при Николае Григорьевиче стали гореть чаще и эффективнее, освобождая место прекрасным офисно-торговым конструкциям, обернутым в приятный мышиный сайдинг. И про методы вице-губернатора в его бытность директором Крайкома немного рассказывали. Бетонный Коля. А так никогда и не подумаешь. Чего Никита не знал, так это того, что именно Николай Григорьевич наставил своего кума, владельца сипхимонтажа, воспитывать Николаевку, которая тормозила с переездом. Тогда несколько домов за час разнесли в щепы вместе с теплицами, собачьими будками и самими собаками, ТВК бесконечно крутило, как женщины ревут над раздавленными пёсими трупами. А еще, что, будучи краевым боссом медвежьей партии, он однажды оставил политсовет на продлёнку после основного обсуждения. «Выключите телефоны, поговорим без записи», — сообщил он. «У нас есть один журналистский товарищ, который нам не товарищ», — пояснил Николай Григорьевич. «Уже полгода рыскает, пишет херню всякую. Надо с этим решать. У меня мнение». Надо нанять фотографа, чтобы он везде за этим говнюком ходил и снимал, снимал. Куда он там ходит? В гей-клубы, за наркотой. Вот там и снимать. Сделаем сайт специальный, будем туда выкладывать. Члены политсовета удивленно переглядывались, а Николай Григорьевич продолжал сыпать идеями. И газету эту в интернете задушить. Кто у них дает рекламу? А вот этих и выкорчевать отовсюду, чтобы другие бежали и не оглядываясь. И вот помню, у нас как-то одному который всех в бригаде без премии оставил, дверь в квартиру говном вымазали. Так и здесь можно. Перемазать этим голубчиком. От них так и так воняет. Тогда помог Альф. Не надо фотографа, сказал он. И говно пока прибережем. Надо пацана просто сжать в объятиях. Крепко-крепко, надежно-надежно. Вот увидите, свои тут же отскочат. Да какая разница, сказал Никита. Ну-ну, с угрозой отозвался вице-губернатор. И что там с акционерами? Бывший министр транспорта РФ, кое-кто из бывшего крыльевого руководства, родственники, Николай Григорьевич впервые заметно занервничал. Он дернул головой, как будто попробовал вставить ее на место, поводил глазами по потолку и снова дернул головой. «Бошки надо откручивать», — сказал он. «И дай срок. Мы их подкручиваем тем, кто крысятничает. Что думаешь, из альтруизма тебе сдали список?» Да какая разница, вновь повторил Никита. Нет, воскликнул вице-губернатор. Вот это уж нет. Разница в том, что какие-то говноеды хотят себе побольше отгрести, чтобы послаще лопать и готовы всем гадить, любой проект изморать. Вот скажи, что такое Полярный мост? Проблема? Возможность? Нет, погрозил пальцем Николай Григорьевич. Ничего подобного. Полярный мост — это национальный, это общенациональный проект. Ты вот когда в институте учился, хотел повышенную стипендию? Ну, хотел. Хотел. А за что тебе ее платили, знаешь? Что учишься хорошо. А кому это, кроме тебя, усралось-то? Никита задумчиво моргнул. Вот и мост не нужен никому, кроме нас с тобой, пояснил Николай Григорьевич. Но деньги на него мы от государства получить можем. Аэропорт построим. Нравится тебе нынешний аэропорт? Да кому он нравится, сарай стыдобищный? Вот, а будет новенький, ладненький. И аэропоезд к нему, и дорогу расширим. Поди плохо. Хорошо. Вот, хорошо. Николай Григорьевич взял со стола малахитовый шар. Пресс-папье, что ли? Как державу, возбужденно оглаживая камень пальцами. И то же самое в Новосибирске, в Томске. Ничего этого без моста просто не было бы. И вот мы готовим государственный проект, делаем большое дело – А эти пидорасы лезут и лезут. Никита, ну ты же не с пидорасами, ты же с нормальными, да? Я с нормальными, Натянуто улыбнулся Никита. Вот, поддержал Николай Григорьевич, слава богу. Вот и плюнь на эту ересь. Давай тебя свозим. Своими глазами посмотришь, какие там места, где летать станут. Ты турнеда из Оленины вообще пробовал? Ня. Ну так надо попробовать, пока молодой, хлопнул Николай Григорьевич Никиту по плечу, весело рассмеявшись. Никита натянул улыбку. «Съездить интересно», — сказал он, — «но я вот все думаю, кто летать-то через Северный полюс будет? Допустим, инфраструктуру выстроят сейчас. Своруют половину, но как-то выстроят. Но что за дурак захочет сходить с проложенных маршрутов? Как мы хотим выиграть конкуренцию с европейскими авиакомпаниями, когда по уши в санкциях?» Николай Григорьевич растопырил пальцы и помахал именно себя как веером. Он совсем перестал стараться быть добродушным профессором. Он обратился обратно в себя. «Кто надо, — веско произнес он, — тот и будет летать. Не нашего ума дело. Я же написал и в западные, и в азиатские авиакомпании, продолжал Никита, который эту вице-губернаторскую метаморфозу пропустил. «И знаете, что ответили? Люфтганза или Дельта, например?» Николай Григорьевич сложил губы трубочкой, как будто собирался дудеть в невидимую трубу. «Фу», — сказал он, «фу, на то, что говорят эти кастраты. Я не для них это делаю». «А почему тогда официальная позиция, что именно для них?» Николай Григорьевич махнул рукой. Николай Григорьевич отвернулся и пошел прочь от стола, в чащу кабинета. «Долго ты мне будешь совать всякое непотребство!» — крикнул он. «Это хороший большой проект. Его просто отберут и все, соображаешь? А эти твои комментаторы...» Да какие-то! С чего ты взял, что их надо слушать? Николай Григорьевич, тут ведь и девицоны закончили на сегодня. Уже на центральной лестнице Никиту перехватил Альф. Не склалось, явно зная ответ, поинтересовался он. Ага, подтвердил Никита. Ему не хотелось разговаривать еще и с Селивановым. Сколько можно в самом деле? А официальная позиция по мосту у него теперь и так имеется. — Пойдем чуть-чуть перетрем, — предложил Альф. — Альфред, давай в другой раз, ладно? Писать еще сегодня много. — На одну рюмку, честная танкистское. Селиванов любил с гордостью рассказывать, как служил в танковом батальоне. — Не могу, — сказал Никита. — Уважаю. — Коля тебе предлагал поехать в тур по волнам твоей памяти? — Предлагал, но потом поехать можно. Никита внимательно посмотрел на Селиванова. Он говорил, серьезно. — Вы пресс-тур, что ли, собираете? «Да, одиночный. Ну ты же знаешь, что я напишу, как есть, правда?» Селиванов подмигнул Никите. «Скинь, на когда билет оформлять?» «Два билета». Альф, понимающе кивнул. «Вряд ли», — сказал он. «Но я спрошу». Никита пожал плечами. «Мол, как знаешь, мне все равно». Ему было не все равно. «Уже не все равно».